Владимир Степанов. «Новогодний дождь». За окошком в юго злится, А по ёлке дождь струится. Дождь струится непростой, Новогодний, золотой. Он струится по хлопушке, По избушке, по лягушке И по спинкам всех зверят что на Юрочке висят.